Глава тринадцатая. Деревенская девчонка. Элефанти и губернатор сидели в гостиной скромного двухквартирного кирпичного дома губернатора в районе Моррис-Хайтс, тихом анклаве многоквартирников под тенью лиственных деревьев среди умирающей округи. Когда дверь распахнулась и в комнату сунулась швабра, а следом привлекательная женщина с ведром на колесиках, полным мыльной воды. Головы она не поднимала и оттирала пол с такими скоростью и напором, что не сразу заметила двух мужчин. Элефанти сидел в кресле-качалке спиной к двери, старик на диване. Женщина мазнула швабры слева направо, задела кресло-качалку и тут увидела ногу. Удивленно взглянула на Элефанти, глубоко зарделась, а Элефанти в этот миг узрел свое будущее. Это была грузная женщина, немолодая, но с нежным лицом, которое не могло спрятать лучащейся скромности и с большими карими глазами, которые сейчас удивленно моргали. Русые волосы она собрала в пучок, а под славным ртом расположился длинный милый подбородок с ямочкой. Хоть и плотная, она была высокой и стройной с длинной шеей и слегка сутулилась словно скрывая рост ноги под подолом зеленого платья были босыми ой я просто пришла убраться она быстро попятилась из комнаты и хлопнула дверью элифанти слышал как ее шаги удаляются в конец квартиры прости сказал губернатор это моя девица милиса она живет внизу элифанти кивнул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 Большой ресторанный зал, витрины, множество покупателей. Показал гараж сзади, где стояли два грузовика доставки и, наконец, оставшуюся напоследок кухню, где как раз заканчивали работу два пуэрториканских повара. «Начинаем мы в два ночи», — объяснил губернатор. «В четырем бейглы уже расходятся с пылу с жару. К девяти мы продаем восемьсот бейглов. В день иногда доходит до пары тысяч», — гордо сказал он. «Не только у нас». И развозим по кафе во всем бронксе. Элифанти впечатлился не пекарня, а целая фабрика но теперь оба вернулись в двухквартирный дом губернатора верхнюю квартиру где жил он, пока прелестная дочурка жила в своей квартире ниже и Элифанти был готов к серьезному разговору. Один взгляд на дочь открыл ему все что требовалось знать. если губернатор и говорит начистоту, толкового плана у него нет. «Дело, конечно, не мое», — сказал Элефанти. «Но твоя дочь что-нибудь знает о том, ради чего я пришел?» «Иисусе Христе нет, конечно». «А зятя у тебя нет?» — губернатор пожал плечами. «Молодежь нынче живет как хочет. Что я в этом понимаю?» В былые деньки ирландское поверье гласило, что морские котики на пляжах Ирландии на самом деле молодые принцы в самом соку,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 Сказала, дескать, не смогла дозвониться до меня, чтобы спросить разрешение. Просто взяла и согласилась. Купила все чертово здание с потрохами на мою заначку. Он улыбнулся воспоминанию Рассказала мне об этом в зале для посетителей. Уж я и устроил. Так вспылил, что охранникам пришлось меня заковать, чтоб я и шею не свернул. Прошло несколько недель, прежде чем она мне хотя бы написала. «А что мне оставалось? Я сижу в каталажке. Она просаживает все наши деньги до пени, на бейглы. Я был потрясен. Зол, как черт!» Он с тоскливым видом уставился в потолок. «А твоему отцу смешно было. Сказал, это разве деньги на ветер?» «Я ему, а мне почем знать? Там сплошь нигеры и тальяшки». Он мне, «Они тоже едят бейглы. Напиши жене и извинись». «Я написал, видит Бог, и она меня простила».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 Губернатор что-то черкнул, сложил листок и вернул Элефанти. «Пока не открывай», — сказал он. «Мне за тебя еще и бюллетени на выборах вбросить». Старик улыбнулся. «Смотри на меня и учись, что бывает в нашей игре с такими старперами, как я. Твоему сведению со временем устаешь. Твой отец это понимал». «Расскажи о моем папане», — сказал элифанти «О чем он любил поговорить?» «Пытаешься меня подловить?»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 Элефанти развернул листок и прочел. «Тому, кто не доверяет сам, доверять нельзя». «Я хорошо знал твоего отца», — серьезно сказал губернатор, «так как никого не знал». Элефанти не придумал, что ответить. «А вот теперь я спою», — бодро добавил губернатор. «Причем лучше Фрэнки Валли». И рассказал все.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 Он свернул на съезд на шоссе Рузвельта, потом пролетел по восточной стороне Манхэттена к Бруклинскому мосту. Ему нравилось водить. В это время мысли могли блуждать, а замешательство – утихнуть. Было еще только полпятого. Дороги оставались свободными. Он включил радио, и музыка вернула его к реальности. Он окинул взглядом из Тривор, посмотрел на череду идущих боржей. Кое-какие он знал. Они ходили с честными капитанами, которые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 думал о том, чтобы вовсе выйти из игры. Давняя мечта. Накопил он достаточно, достаточно на жизнь. Ведь этого хотел папаня, верно? Можно продать два доходных дома в Бенсерхесте, сбыть вагон Рею с коней Айленда и уйти раз и навсегда. И чем заняться? Работать в пекарне? Самому не верилось, что его посетила эта мысль. Дочка губернатора его еще толком и не знает, а он уже навострился к ней на кухню. Элефанти представил себя через десять лет. Толстый муженек в поварской форме, раскатывает в три утра тесто и ставит в печку. С другой стороны, в чем смысл жизни? Семья? Любовь? Эта женщина беспокоится о своем отце, преданной семье. Он понимал ее чувства, оно немало о ней говорило. Перед уходом он перебросился с ней парой слов.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 Они встретились в прихожей у двери. Проговорили минут двадцать. Она тут же раскрылась и разоткровенничалась. Ему доверял ее отец. А значит, доверяла и она. «Я справляюсь», — ответила она на вопрос, каково руководить пекарней в одиночку. Он пошутил насчет того, как она ворвалась в комнату с ведром и шваброй наголо будто с копьем. Она рассмеялась и ответила. «А, вы об этом. Просто папочка у себя убирается, как дед садовец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 просчитывает и надавливает, аккуратно, ради информации. Как он ни старался, а не смог сдержаться, не смог помешать ей разглядеть ту частичку, какую никогда не видело большинство. Хоть он и твердый, суров, внешне и с ним не забалуешь, может, даже чересчур итальянец в манерах и речи, внутри он все же несет тяжкий груз ответственности за свою мать и за тех, о ком переживает с той добротой, которую безопаснее скрывать. Ему доверял ее отец. Но почему ему? Почему не брату или свату, или хотя бы ирландцу? Почему итальянцу? За эти двадцать минут разгорелась война народов между итальянцами и ирландцами, между двумя представителями черных душ Европы, коих оставили ни с чем англичане, французы, немцы, а затем в Америке большие шишки Манхэттена.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 или думал, что почувствовал, стоя с ней у двери. Возникла связь у мужчины, чей отец скончался, и женщины, чей отец скончается со дня на день. Возникло желание найти свое место, пока они стояли в той теплой прихожей. Она в своем деревенском платье с работы, оплачивавшей налоги и не привлекавшей копов, джопэков,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 Она уважала Элефанти, еще когда он был лишь сосунком, потому что инстинктивно понимала, что ее сын отличается от большинства итальянцев по соседству. Должен отличаться, как им с мужем пришлось отличаться, чтобы выжить. За семью она никогда не извинялась. Элефанти есть Элефанти, и не о чем тут говорить. Папаня привел губернатора в свой мир, и Томас поступил так же. Теперь они напарники, это дело решенное, А еще их предприятие манило интригой. И, понятно, деньгами. «В деньгах ли дело?» — спрашивал он себя. Глянул на сложенный листок на соседнем сидении, тот листок, что вложил ему в руку губернатор, пока они говорили о папане. Тому, кто не доверяет сам, доверять нельзя. Сразу за Хьюстон-стрит Элефантис скатился на Линкольне с шоссе Рузвельта. Впереди маячил силуэт Бруклинского моста. Он снова задумался об их разговоре и о губернаторовой байке. «Я схожу с ума», – пробормотал он. Дело уже шло к вечеру, и губернатор засыпал на ходу, когда поведал элифанти историю о мыле, которая передал его отцу. Лежа на диване, он говорил в потолок, где неустанно поскрипывал вентилятор. Почти тысячу лет в церкви посещения Девы Марии в Вене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 Легкий, как перышко. Нынче таких, наверное, зовут гомиками. Его тянуло к самому прекрасному в жизни. Всегда любил искусство. Даже в детстве. Знал о нем все. Книжки умные читал. Тянуло его к искусству, и все тут. В общем, после войны в городе царила разруха. Тут и там патрулировали разные армии. Но каким-то образом месси отыскал тайник. Нацистский. В пещере рядом с местечком под названием Альтенбург. Губернатор помолчал, погрузившись в размышление «Я так и не узнал, как Месси пронюхал об этой пещере. Но хранились там ценности. И много. И он себе ни в чем не отказывал. Брал манускрипты, шкатулочки, украшенные бриллиантами со вставками из кости, и реликварии». «Что-что? Мне пять раз пришлось прочитать, пока я сам дошел», — сказал губернатор. «Маленькие ящики, наподобие гробов, из золота и серебра. Некоторые отделаны бриллиантами. В них священники хранили украшения. Произведения искусства, древности, даже мощи святых. Жирный улов. Военные трофеи малое. И Мэйси набил себе карманы до отказа. Откуда ты знаешь? Сам видел. Он хранил их у себя дома. Как он перевез все это домой? Губернатор улыбнулся. Котелок у него варил. Отправлял сам себе американской военной почтой. По чуть-чуть наверное, потому и задержался на службе. Цацки были мелкими. Затем, после войны, он устроился работать на почту, чтобы перевозить вещички, когда хотел, и никто не поднял шум. Вот так запросто. Старик посмеялся, и тогда ему пришлось приподняться, чтобы выкашлять мокроту в платок. Закончив, он сложил платок, убрал в карман и продолжил. Мне всегда казалось странным,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 так что я любил Мэйси за то, чему он меня научил. А он мне доверял». Губернатор вздохнул и потер лоб, пробираясь через воспоминания. После войны он долго не прожил. Сперва умерла мама, потом, через пару лет, до него добрался рак. Рак и разбитое сердце, потому что его, бедолагу, не признавал отец. Под конец жизни он пришел ко мне и сознался во всем.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 Но большую часть вернул, доставил Вену так же, как доставил сюда. Отправлял понемногу почты, вернул так, чтобы не попадаться. Но одну вещичку так и не вернул. Какую? Ну, то, что приглянулось мне. Статуэтку. Что за статуэтка? Толстушка. Венера Виллендорфская. Элифанти гадал, не сон лето Статуэтка толстушки? У губернатора как раз такая дочь, причем красивая. Это какой-то трюк? «Совпадение? Это что, название мыла?» — спросил он. Губернатор раздраженно хмыкнул. «Я просто спросил», — сказал элифанти Мэйси говорил, это самое ценное, что у него есть в коллекции. «Почему это?» «Не могу ответить. Мэйси знала а я в этом не соображаю. Она красновата золотого цвета, очень маленькая, из камня, не больше куска мыла. Если она не из золота, почему такая дорогая?» Губернатор вздохнул. «Ежели речь об искусстве, у меня соображения не больше, чем у куля картошки, сынок. Не знаю я. Я уже сказал. Мне и про слово «реликварий» пришлось пять раз прочитать, пока я толком уяснил». Статуэтка лежала в одном из этих самых «реликвариев». Крошечный ящичек, как гробик, размером с кусок мыла. Ей тысячи лет. Мэйси сказал, там один ящик стоит целое состояние. Сказал, что толстушка...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 «Пафосные клоуны в этих твоих музеях ничем не лучше. Ежели у них левак, зачем трубить об этом миру? Пока лох выкладывает шиллинг, чтобы на нее глянуть, кто поймет разницу». Элефанти молчал, осмысляя все сказанное. «Думаешь, я тебе мозги пудрю?» — спросил губернатор. «Может быть. Никогда не спрашивал у брата, почему она такая дорогая?» «Нет, не спрашивал. Просто забрал, пока он не передумал. А потом он умер» венера вилендоровская и вправду как название мыло это не мыло а толстушка настаивал губернатор знал я одну толстушку в школе которая была настоящим сокровищем но статуэток в честь нее никто не делал ну а это уместиться у тебя на ладони я заныкал ее перед тем как загреметь твой отец вышел на два года раньше моего я трясся что ее кто нибудь найдет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 Да есть миллион статуй толстушек. У нее на носу горбинка, или она круглая, как пузырь. Похоже на лошадь, если профиль повернуть. Голова и живот — это единственное, что в ней заводит. Или она как та фигня, которая получается, когда плещешь краской на холст, а любителя искусства слюной исходит. Она кривая на один глаз. Ну, гну. Это толстушка. Ей тысячи лет. И в Европе есть человечек, который отвалит за нее 3 миллиона долларов налом. Это ты уже говорил. «Откуда мне знать, что он настроен всерьез?» «Серьезней некуда. Мэйси перед смертью продал ему вещицу-другую. Он рассказал, как с ним связаться, но сам умер, пока я еще досиживал. И Синг-Синга я никому позвонить не мог. Вот и отложил. Можно закончить в урне на чем-нибудь кладбище, если свяжешься с тем, кого в жизни не видел и с кем лично дел не имел. До тюрьмы я с ним ни разу не разговаривал. А когда вышел...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 Слава святым, фотография дошла, и тогда пошел другой разговор. Теперь он названивает мне чуть ли не каждую неделю. Говорит, может ее толкнуть. Сперва предлагал четыре миллиона долларов. Так я спрашиваю, откуда возьмешь такие денжищи? Он мне. Это мое дело. Тебе я предлагаю четыре, потому что продать я ее могу за двенадцать, а то и за пятнадцать. Но сперва с тебя доставка. Сказал, что живет в Вене. Тут я почуял крысу.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 Через неделю перезванивает и говорит «Ладно, я приеду». Тут я и обратился к тебе. «Далеко же ты загадываешь, мистер. С чего ты взял, что я отдам ее тебе или ему, если найду?» — спросил элифанти «Потому что ты сын своего отца. Я не пру на обум, сынок. Я о тебе поспрашивал. Видишь ли, мы с твоим папаней, мы знали, кто мы такие. Всегда мелкие сошки, перевозчики».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 «Совершим обмен в ячейке хранения и разбежимся». «Конкретно мы не обсуждали, как все провернем, но на ячейку я согласился». «Тогда договаривайся иди забирай деньги, Господи Боже мой». «Это как, если я не знаю, где статуэтка?» «Знал же, — сказал элифанти она была у тебя раньше, чем у моего папани». «Он ее заныкал!» — губернатор помолчал. «Еще раз, она у меня была до тюрьмы. Я не мог рассказать о ней жене». Она и так вложила все мои кровные в чертовы бейглы. Статуэтка находилась в ненадежном тайнике. Пока мы чалились в Синг-Синге, я рассказал твоему папане, где она. Он вышел за два года до меня, согласился забрать ее и придержать. Я ему сказал, после того, как я выйду и обстановка остынет, я за ней приду, и ты получишь свою долю. Он сказал, идет. Но перед тем, как выйти, он перенес в тюрьме инфаркт, и больше я его не видел.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 Мать говорила, что хочет эксгумировать отца, чтобы самой лечь в ту же могилу. И Джо Пэк обещал заняться этим лично. От мысли о том, как этот безмозглый идиот Джо Пэк выкапывает останки отца, ворочает труп, роется в карманах парадного костюма, ковыряется в мозгах папочки отверткой, чтобы найти эту толстушку за три миллиона, как ее там по имени, у элефанти на миг перехватило дыхание. Потом он взял себя в руки и сказал, он бы не оставил ее в церкви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 Я дал ему знать, что, как только запахнет керосином, статуэтка исчезнет навсегда. В унитаз смою, на части распылю, в речку кину. Но еще я думаю о Мелисси, так что, когда я пришел к тебе, ну, теперь, зная твоего отца, я чувствую, что в моей команде есть хотя бы один человек, который не кинет». Элифант молчал. «В моей команде», — подумал он. «Как это, черт возьми, я уже попал в его команду?»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 Я тебе говорю, никуда он не ходил. Время от времени в вагон, на склад редко. Может, за свою жизнь я раза три видел, как он туда ступал. нет Это я следил за складом, а не он. Что у вас есть еще в округе? Ничего, только негритянская застройка, метро, заброшки и все. Губернатор странно на него посмотрел. Уверен? Уверен. «Где-то шкатулка да есть, как пить дать торчит где-нибудь, как палец слепого сапожника. Куда ты ее, твой папа, не дел? Мне откуда знать куда?» Губернатор зевнул. «Он же твой отец», — сонно ответил он, — «сын своего отца знает». Элефант долго разглядывал бумажку в руках. Хотел сказать, но ты не сын моего отца. Ты не знаешь, какой он был трудный человек. С ним было невозможно говорить». Но вслух сказал только, будет непросто. Взглянул на губернатора. Элефантик говорил сам с собой. Старик заснул. Как можно тише Элефантик поднялся с качалки, вышел за дверь и молча выскользнул в прихожую. Как раз когда милиса собиралась наверх.